Михаил Афанасьевич Булгаков, «Роковые яйца», часть вторая. Это был триумф. Забылись странные происшествия. Александр Семенович, Маня, Дуня собрались в оранжерее. Рок торжествовал. Это его цыплятки клювами стучать по скорлупе. На волю просятся. Такие цыплятки будут — Все ахнут. Он велел строго-настрого следить за процессом. Как только выведутся первые птенцы, сразу же ему доложить. «Хорошо», — ответили хором Дуня, сторож и охранитель. «Таки-таки-таки, таки-таки-таки», — таки, таки, раздавалось то в одном, то в другом яйце первой клетки. Картина нарождающейся новой жизни была так захватывающе интересна, что все трое просидели еще долго на перевернутых ящиках. Спать разошлись поздно. Ночь была зеленоватая и даже какая-то страшная, потому что абсолютная тишина висела над деревней. И что выли собаки? Чего беселись проклятые псы? Неизвестно. Утром Александра Семеновича ждала неприятность. Охранитель клялся, прижимал руки к сердцу и говорил, что не спал всю ночь, но ничего необычного он не видел. Александр Семенович кипел. «Нет, вы мне скажите, куда они делись? Ведь вылупились же они. Значит, удрали? Значит, вы дверь оставили открытой? Чтобы были мне цыплята прямо здесь». Охранитель посыпал праведным гневом и сказал, что он никуда не пойдет и никого искать не будет, потому что свое дело он знает, и нечего его даром попрекать. «Так куда же они делись?» — гневился Рок. «А я почем знаю?» — взбесился совсем охранитель. «Разве я их украулю? Я зачем приставлен? Чтобы камеры никто не упер. Вот они, ваши камеры. А цыплят ловить я вам по закону не обязан. Кто знает, какие у вас получились цыплята. Может, их на велосипеде не догонишь. Александр Семенович впал в изумление. Дело-то в самом деле было странное. В оранжерее на полу в красном луче валялась яичная скорлупа. Все было загадочно и непонятно. Но не через крышу же они улетели. Никаких цыплят нигде не было. Два часа бегали по двору, разыскивая сбежавшую птицу, но ничего не нашли. И день прошел крайне возбужденно. Александр Семенович увеличил охрану камер. Он совсем захлопотался, и все было в полном порядке. Ждали яйца из третьей камеры, которая заряжена была позже всех. Там что-то начало уже причмокивать, пощелкивать, прицокывать. «Ух, зреют!» — сказал Александр Семенович. «Вот зреют! Теперь увижу!» — сказал он сторожу. «Да, дело-то замечательное!» — ответил тот совершенно двусмысленным тоном. Александр Семенович посидел немного на корточках у камер, но при нем никто не вылупился, и он решил было сходить искупаться на пруд. Работникам своим велел смотреть в два глаза. Помахивая полотенцем, Рок бодро побежал к пруду. Зной окутал природу, тело просилось всю воду. Проходя мимо лопухов, Александр Семенович сплюнул. И тотчас в лопухах произошло движение, шуршание, как будто кто-то поволок бревно. Сердце начальника совхоза неприятно ёкнуло. Он удивленно посмотрел на заросли. Пруд уже два дня не отзывался никакими звуками. Шуршание смолкло. Вода пруда заманчиво поблескивала, и он уже было хотел повернуться к деревянным мосткам купальни, как вдруг шуршание возобновилось, прибавились звуки, короткое сипение. Александр Семенович стал всматриваться. Заросли сорной травы, и в этот момент раздался голос его жены. Она просила подождать ее, так как тоже хотела искупаться. Александр Семенович ничего ей не ответил, прикованный к лопухам. Серовато-оливковое бревно стало на глазах подниматься и вырастать из лопухов. Оно вытягивалось. Бревно усеивали какие-то пятна, бугорки. Неожиданно бревно поднялось над лопухами, надломилось. И над Александром Семеновичем оказалось что-то напоминающее по высоте электрический московский столб, только три раза толще, гораздо красивее из-за чешуйчатой татуировки. Ему показалось, что его ударил мороз. Александр Семенович медленно поднял глаза наверх. На конце этого жуткого столба покачивалась голова. Сердце на некоторое время прекратило бой. Голова была сплющена. Глаза сверкали неслыханной злобой. Голова сделала клевательное движение — Тело выбралось в лопухи, и только глаза красиво мерцали из зелени травы. Александр Семенович неожиданно вспомнил выступление факиров. Индия, плетеная корзинка заклинателей змей и заиграл на флейте, который он прихватил из дома, чтобы отвести душу на природе, поиграть в собственное удовольствие. Раздался испуганный визг жены. И змея в пятнадцать аршин и толщиной с человека махнула туда, где визжала маня. Все, что произошло дальше, представилось Року кошмарной фантастической неявью. Рок совершенно отчетливо видел, как змея обвелась вокруг мани, сдавила ее, ломая кости, потом, широко открыв пасть, вобрала ее голову и стала буквально надеваться на уже мертвую маню. В смертельной тошноте Александр Семенович оторвался от дороги и, ничего и никого не видя, оглашая окрестности диким ревом, бросился бежать. В Дугимском ГПУ собрались на место происшествия. Рок не помнил, как прибежал туда, как рассказал жуткую историю, Иоген Щукин и его товарищ Палайтис решили взять мотоцикл, прихватить флейту Рока, его самого и отправиться на разборки случившегося. Прибыли на место. Рок повел их к оранжереи. Стараясь не стучать каблуками, они приблизились к стеклам и заглянули вовнутрь. Лица их стали белее муки высшего сорта, Вся оранжерея кишмя кишела гадами. Она жила, как червивая каша, свиваясь и развиваясь, шипя, ползая друг на друге, качая головами. На полу оранжереи ползали змеи. Да какие огромные, хищные, злые, из самой оранжереи тянуло мерзостным, гнилостным запахом болота. Агенты начали стрелять. Яростный грохот выстрелов и бьющегося стекла раздавался над поселком. На палайте сокинулась гигантская ящерица и мгновенно перекусила ногу. Левая рука попалась в пасть и хрустнула. Щукин увидел и заметался. Он выстрелил в крокодила, но спасти друга уже не мог. Его глаза подернула пелена смерти. Щукин вертелся во все стороны, стрелял, стрелял, стрелял, пока из подвального окна не вымахнуло огромное оливковое тело. Оно сбило Щукина с ног, обвило несколько раз тугими кольцами и раздавило голову. Больше в совхозе не слыхали ни одного выстрела. Все погасил шипящий, мерзостный звук. А профессор Персиков не знал о том, что происходило за кремовыми стенами. Он работал до одиннадцати часов, потом ехал спать на причистинку. В редакции известий творилась необыкновенная кучерьма. Выпускающий номера с красными, бешеными глазами метался, не зная, что делать, и посылал всех к чертовой матери. Газета была в запуске, номер из машин нельзя было вынуть, а информация поступила такая убойная, что необходимо ставить ее в приложение к утреннему выпуску. Утром Персиков обрадовался, прибывшим яйцам. Ящики были добротно обиты железными полосами, на них сверкали разнообразные наклейки, и виднелась четкая надпись на русском языке «Осторожно, яйца». Было решено немедленно приступать к опытам, но яйца оказались обыкновенными, куриными. Персиков опять впал в ярость. Ему нужны были другие яйца. В кабинет вбежал запыхавшийся приват-доцент со свежим номером газеты. Персиков развернул номер. С фотографией на него смотрели кольца змей, в которых он без труда узнал анаконду. И эта анаконда была из Смоленской губернии, где их отродясь не водилось. Персиков все понял. Он сорвал одним движением галстук, оборвал все пуговицы на рубашке, побагровел страшным параличным цветом и со стеклянными глазами стал заваливаться. Тело его распласталось под сводами любимого института. В ночь, с 19 на 20 августа 1928 года упал неслыханный и не отмеченный ни разу сторожилами мороз. Достиг он 18 градусов ниже нуля и продержался двое суток. Замерзшая Москва закрыла все окна и двери, и только в конце третьих суток население осознало, что он спас Москву и москвичей и все прилегающие к Москве земли от гибели. Конная армия под Можайском — потеряла три четверти своего состава, но не смогла остановить ползущих гадов. Мороз 18 градусов в течение двух суток омерзительные стаи гадов не выдержали. В конце вторых суток биться стало не с кем. Тварей удушил мороз. Беда закончилась. Были долгие эпидемии, Повальные болезни от трупов гадов. Еще долго ходила армия с саперными лопатками, Керосиновыми цистернами и шлангами. Землю очищали, очистили, и все закончилось. Весной 1929 года. О лучей катастрофы катастрофе 1928 года еще долго говорили, Писали в газетах, у нас и за рубежом, Имя профессора Персикова одевалось в туманов и погасло, как погас открытый им красный луч. Найти его снова никому не удалось.